Глава вторая До Лицея доехали на удивление быстро. Впрочем, Гели сидела как замороженная и мало на что обращала внимание. Тем более на какое-то там время. Люсинди даже пришлось слегка потрясти ее за плечо, когда машина остановилась. «Простимся здесь. Не надо, чтобы нас видели вместе», сказала фея. «Прощайте». Гели покорно кивнула, потянув ручку дверцы. «Постой — Постой! — окликнула ее Люсинда. — Сейчас ты несколько не в себе, но это всего лишь побочный результат твоего путешествия во времени. Как ни странно, тебе нужно хорошенько выспаться, и все пройдет. И тогда ты, возможно, захочешь поговорить со мной или получить заслуженную награду. Фея выдержала небольшую паузу, но, не дождавшись от Гели никакой реакции, закончила с некоторым пафосом. «Обещаю, я появлюсь снова, наяву или во сне». «Да, да, конечно», — рассеянно ответила Гелия, — «я всегда рада вас видеть». Она выбралась из машины, сделала Книксон, медленно повернулась и побрела по направлению к лицею. До него был почти целый квартал, невольно шарахаясь от пролетающих мимо автомобилей и провожая удивленным взглядом ярко, но слишком небрежно одетых людей, которые, к тому же, неслись как бешеные. Из ее сумки зазвучала резкая механическая мелодия, и Гелия вздрогнула от неожиданности. — Ах, да мобильник же! — достала телефон, ответила. — Я... «Детка, сколько раз я тебя просил не копировать мамину манеру разговаривать по телефону!» Услышала она, чуть искаженной современной техникой, но такой родной голос папы Николаса Александровича Фандурина. «Это не совсем вежливо!» «Алло! Ты меня слышишь?» «Да!» — ответила Геля и ускорила шаг. «Папка! Ее родной любимый папка!» «Я не мог подъехать к лицею, там совершенно негде встать», — пожаловался Николас Александрович. «Жду тебя за углом. Там, возле... Уже бегу!» — крикнула она, подпрыгнула, как заяц воржи, чтобы разглядеть угол противоположной улицы, и кинулась, расталкивая прохожих, уворачиваясь от машин к старенькому «Форду», мирно стоящему у обочины. Николас Александрович вышел из машины, видимо, чтобы размять свои длиннющие журавлиные ноги. Он не видел дочь, смотрел в другую сторону. Ветер взъерошил его светлые, коротко стриженные волосы, и у Гели сердце остановилось. Как же она соскучилась! С визгом «Папка! Папка мой любимый!» бросилась отцу на шею. Из Николаса Александровича вышел бы прекрасный регбист, Застигнутый врасплох. Он ловко подхватил дочь на руки и даже не покачнулся. «Эй, ты что?» — спросил он, обнимая Гелю и пытаясь заглянуть ей в лицо. «Сам ты ей!» — дочь уткнулась Николасу Александровичу куда-то в шею и обняла его еще крепче. «Гель, а Гель, ты двойку получила?» — осторожно поинтересовался папа. «Я?» — она оскорбительно отцепилась от Николаса Александровича, и тот поставил ее на землю. «Я никогда не получаю двоек! Просто соскучилась!» «Соскучилась?» Вид у папы был такой растерянный и недоверчивый, что сперва Геля совсем обиделась, а потом вспомнила. Это же она не видела его почти три месяца, а папа-то расстался с ней всего лишь утром. «Ладно, забудь об этом!» Буркнула Геля и забралась в машину. Все равно было немножко обидно. «Гель, а Гель, что все-таки случилось?» Спросил папа, поглядывая в зеркальце заднего вида. «Да фига чего случилось, папочка, но рассказывать тебе об этом я не могу», вздохнула про себя секретный агент Фандорина. «Во-первых, тайна...» «Во-вторых, все равно не поверишь, не хватало еще, чтобы и здесь меня таскали по детским психологам или как их там». Поэтому отвечать Геля не стала, она, наоборот спросила, задумчивая, разглядывая большущие папины руки, сжимающие руль. «Пап, а ты умеешь драться?» «Драться?» — удивился Николас Александрович. «Что за странные вопросы? Интеллигентному человеку незачем драться» он всегда найдет другой способ разрешить конфликт. А драки — это дикость. Геля вспомнила Василия Савельевича и Григория Вильгельмовича. Может, они и дикие, но симпатичные. А папка? Папка все-таки немножко слишком ботан. Наверное, он просто не в курсе, бедняжка, что в жизни бывают такие конфликты, которые без драки разрешить невозможно». «А я вот знаю двух интеллигентных людей и еще одного, не очень интеллигентного, но очень-очень хорошего», — сказала Геля. «И знаешь, они все здорово дерутся. Может быть, ты тоже смог бы научиться? Вот хоть с мамой на кикбоксинг походи, а, пап?» Мамин кикбоксинг приплела из лучших побуждений, но папа, похоже, обиделся. Так и молчали всю дорогу домой. Гери же, вспомнив о маме, стала готовиться к встрече. Уж вот кому на шею точно не стоит бросаться, если даже папа батан заподозрил неладное, то мама и подавно. Быстренько вытрясет из дочери правду, а после размажет по стенке за то, что поехала неизвестно куда с какой-то малознакомой теткой, да еще без разрешения а Люсинду так и вовсе разорвет. Или страшно сказать, куда засунет ей и алмаз, и сонолет, и будущее человечество. Геля горько вздохнула. Все-таки удержаться будет трудно. По маме она ужасно соскучилась. Однако опасения ее были напрасны. Папа еще только собирался вставить ключ в замочную скважину, а мама уже распахнула дверь и рявкнула. «Ну, наконец-то!» Вопрос с объятиями отпал сам собой. Гораздо безопаснее обниматься с разъяренной гюрзой, чем с мамой, когда она в таком состоянии. «Ангелина, мне полчаса назад звонили из лицея и сообщили, что ты прогуляла уроки», — прорычала мама. «Может, объяснишь, что за хрень происходит?» «Я так и знал», — упавшим голосом проговорил папа. Втолкнул Гелю в квартиру и даже не стал отчитывать маму за слово «хрень». «Но я жду!» Мама приняла стойку боевой сахарницы, а Геля тоскливо вздохнула и повесила нос. «Ангелина!» Голос мамы приобрел опасные грозовые интонации. Даже озоном запахло, как показалось Геле. Девочка прикрыла глаза и заговорила. «Жизнь проходит, мама. Я уже в шестом классе». «Что?» — ошарашенно переспросила Алтын Фархатовна. — Я уже в шестом классе, а ни разу еще не прогуливала школу, — пояснила Геля. — Вот и решила попробовать, пока не поздно. — Ерунда какая-то, — растерялся папа. — Но где же ты была? — Так нигде. Гуляла, побродила по Александровскому саду, посидела на ступеньках дома Пашкова. — Ну, знаешь, дочь, так нельзя! — начал папа. А мама вдруг взяла гелю за подбородок, заглянула в глаза, заблестевшие от подступающих слез, и спросила. — Котеночек, ты что, поссорилась с мальчиком? — С каким еще мальчиком? — осекся на полуслове папа. А геля разревелась уже по-настоящему и, позабыв об осторожности, повисла у мамы на шее. — Какая разница с каким? — яростно прошипела Алтын Фархатовна. И, обнимая, повела рыдающую дочь к маленькому диванчику в гостиной, приговаривая, — Бедный мой котеночек, ну, ну, вы помиритесь, вот увидишь. Да он сам дурак. — Не дурак. Не помиримся. Мама, я его больше не Когда не увижу, мамочка!» — заходила с Геля, цепляясь за Алтын-Фархатовну. От мамы успокаивающе пахло горьковатыми лилиями, мятой и немножко котлетками. «Он что, уехал?» — и Гелю, тихонько спрашивала Залтын о... фархатовна «Ну, ну!» Есть же интернет, скайп, телефон, в конце концов, не каменный век котенок, все образуется, все будет хорошо. Ну, я пойду, заискивающим тоном произнес папа. Никак не могу дозвониться и Расту. Наверное, в Третьяковке не ловит. Стоп! Вскинулась мама. А что это вдруг ластика понесло в Третьяковку? Ластик это была школьная кличка, братца. В общем, долго объяснять, но папа ужасно не любил, когда мама так называла ираську. Ираст, с нажимом произнес он, сопровождает нашего гостя профессора Вандорна. Какого еще Вандорна? Мама нахмурилась, но при этом ласково сжала гели плечо. мол, я не забыла о твоем беспримерном горе, ребенок. Сейчас быстренько разберусь с входящими и продолжу тебя утешать. «Представляешь, — жизнерадостно начал Николас Александрович, — к нам сегодня приехал родственник, правда, очень дальний, и он занимается историей нашего рода. Но, к сожалению, меня срочно вызвали в контору, «Важный клиент. Ну, ты знаешь, как это бывает», — доверительно обратился он к маме. А Геле даже забыла плакать. Так стало его жалко. «Конечно, мама прекрасно знает, как это бывает. А вот у папиной конторы не было клиентов, ни важных, никаких, уже и не вспомнить сколько. Я вынужден был отлучиться, но попросил и Раста занять господина Вандорна» показать ему Москву, сводить в Третьяковку. «Ты хочешь сказать, — спросила мама, — что отпустил Ластика с каким-то чужим дядькой первым встречным, неизвестно куда, и теперь у ребенка не отвечает мобила?» от мобилы папа слегка скривился, но под взвешенным маминым взглядом углубляться в лингвистические тонкости не стал, а стал наоборот оправдываться. «Почему же с первым встречным? Я же тебе говорю, Ван Дорн, наш родственник из Голландии!» И, подумав, уточнил, «двенадцатиюродный!» Тут и Гелина навострила уши. Еще один двенадцатиюродный. Интересненько, чего они вдруг все повылезли, как тропические черви в сезон дождей? Мама глубоко вздохнула, собираясь, как видно, сказать папе все, что она думает о нем, о голландском родственнике в частности и о родственных связях в целом. Однако выдохнула только одно слово: звони. Но поскольку папа стоял столбом, воздух маме все же пригодился. — Ника, не тормози, звони Ластику! — взорвалась Алтын Фархатовна. — Если не ответит, будем искать. У меня есть один знакомый ФСБшник. — Где же? Прости, котенок. Мама быстро поцеловала Гелю, вскочила, схватила свою сумочку, высыпала содержимое прямо на рояль и стала лихорадочно копаться в каких-то бумажках. Папин же телефон был очень громкий, даже Геля услышала. Абонент временно недоступен. И снова приготовилась плакать, но уже по другому поводу. «Неужели и в взаправду украли? Уж она знает, как это ужасно!» Мама тоже услышала, втянула воздух носом, чтобы погасить истерику, и стала набирать чей-то номер, сверяясь с бумажкой из сумки. Папа побледнел, гелев всхлипнула, и в этот момент в замке заскрежетал ключ. Мама достигла передней в три прыжка, как маленькая львица и пойманная лань. То есть ничего не подозревающая Раська через мгновение уже бился у нее в лапах, то есть в объятиях. «Мам! Ну, мам! Ну, эй, ты что?» «Сам ты эй!» — тихо сказала мама, сжимая Ираську еще крепче. «А где же профессор Ван Дорн?» — спросил папа, оглядывая сына со всех сторон, словно тот мог спрятать этого двенадцатиюродного за спину, как котенка. И тут Ираська понес какую-то ересь. «Профессору да позвонили...» «У него что-то случилось, был вынужден срочно вернуться на родину, приносит извинения, обязательно появится вновь». «Ну ладно, мама, ей было не до профессора. Она радовалась, что Ираську не украли и не продали куда-нибудь на табачную плантацию. Но папа-то слушал эту фигню, кивал, как зайчик, и всему верил. Хотя очевидно же, что Ираська врет». Вон глазом косит, и уши красные. Вообще брат выглядел странно. Худой и длинный, будто подрос. Правда, геля его не видела. Три месяца. Может, просто забыла? А чего Гелька опять ревела? Братец, видимо, устал врать и решил переменить тему. Пятерку с минусом получила? Или нет? Отрубили на два часа? Плакса несчастная. И раз ты же джентльмен!» «Разве можно так говорить о сестре?» — с упреком сказал папа. «Не, пап, это ты у нас, джентльмен!» — печально вздохнул Ираська. «А я нормальный человек!» Мама отвесила ирайский подзатыльник, а Геля подошла и погладила папу по руке. «Вот не везет сегодня папке, не его день!» «Мам, но она же плакса и есть!» — не сдавался ирайска «Она же ревет чаще, чем чихает! «Сейчас ты у меня заревешь!» — пригрозила мама. Но было видно, что она не очень-то злится. «Ладно, мойте руки, буду вас всех кормить!» Гиля показала раский язык. Ираська скорчил рожу, оскалился так, что сверкнули его дурацкие брекеты. «Подумаешь, лев кривозубый!» Ха. «Руки мыть так никто и не пошел!» Папа потащил Ираську в гостиную расспрашивать об этом двенадцатиюродном, но вдруг остановился на пороге комнаты и воскликнул. «Моя лампа! Кто разбил мою любимую лампу?» Геля сунулась ему под руку, чтобы злорадно сообщить, что это не она, когда вдруг зазвонил мамин телефон. Телефон у мамы был большущий, с новомодными прибамбасами, и он звонил и полз по роялю среди всякой ерунды из маминой сумочки, подпрыгивая на ухабах, как внедорожник. «Алтыша, это твой!» — крикнул папа. Мама прибежала из кухни, на ходу вытирая руки, взяла телефон двумя пальцами и сказала «Я!» Потом мама надолго замолчала, и потому, как Ираська втянул голову в плечи и прижал еще не остывшие от вранья уши, Геля поняла, ее братец натворил что-то ужасное и ждет расправы. «Я разберусь, завтра буду», — сказала мама, дала отбой и медленно повернулась к папе. На Ираську она даже не посмотрела, и Геля здорово испугалась. «Ну, придурок, нет слов, но все же, брат, да что с ним такое произошло за этот день? Лампу разгрохал, влип во что-то, а ведь обычная и тише мыши. Ластика исключают из школы», — сказала мама, словно не веря самой себе, — «за пьянство и непристойное поведение». А потом вдруг жалобно посмотрела на папу и добавила, «Ника, дети сошли с ума, что нам делать?» Папа все-таки был лопух. Вместо того, чтобы обнять маму и уверить ее, что все будет хорошо, он иронично сказал. «Сразу оба? Сомневаюсь. Они же двойняшки!» Тем же несчастным голосом сказала мама и посмотрела на папу, как котик из Шрека. Но до папы так и не дошло. Может быть, из-за роста? Может, из-за безупречного английского воспитания?» Он не стал утешать маму, а повернулся к Ирайски и сурово спросил. «Эраст, что ты натворил?» Папина суровость — цирк без тигров. Брови хмурят, а губы прыгают. Совсем не умеет сердиться, вздохнула про себя Геля. Подошла к маме, обняла и усадила на тот самый диванчик, на котором только что рыдала сама. «Вы все равно не поверите!» — вяло сказал Ирайска. Он так и стоял на пороге, как актер на сцене. Справа папа, среди осколков любимой антикварной лампы, галерка. Слева геля с мамой на диванчике, портер. И Раська обвел публику безнадежным взглядом. Но поскольку никто так и не сказал ни слова, вынужден был заговорить сам. Рассказал о какой-то собаке о бомже, который попросил его купить чекушку, о суперпризе в уличной лотерее, В общем, по сравнению с этим враньем, предыдущее о голландском родственнике выглядело просто безупречной правдой. Папа даже покраснел. Ему всегда было стыдно смотреть, как кто-то выставляет себя дураком, и сказал, «Не ожидал от тебя такой бессовестной, а главное, нелепой лжи». Зато мама вдруг пришла в себя и сказала абсолютно нормальным, энергичным голосом. «А знаешь, Ника, ведь он говорит правду!» И Раська слегка ожил и посмотрел на маму с надеждой. Папа же посмотрел на маму снисходительно. «Ах, бедный папа! И не надо смотреть на меня, как беременный жираф на мясника!» — рявкнула мама. «Я все-таки журналист, всякого повидала!» «Именно такой бред и происходит на самом деле, а вот в рот обычно по шаблону». Мама поманила к себе Ираську, и тот нехотя подошел, сел рядом. «Ну да, типа он уже взрослый и не нуждается во всяких телячьих нежностях». Мама, конечно, не стала обращать внимания на эту ерунду, обняла Ираську, еще минуту подумала и решительно заявила. «Не тряситесь, цыплятки, все разрулим, значит так». «Ника, ты завтра отвезешь Гелю в лицей и скажешь, что у нее болел живот, ты оставил ее дома, а мне позвонить забыл». «Я не стану лгать», — возмутился папа. Она прогуляла неважно по каким причинам и должна за это ответить. «Гелька прогуляла школу» — и Раська ошалела, уставился на сестру. Подумай, а сам?» «Трудный подросток, блин!» – прошипела она в ответ. «Дети, заткнитесь!» – устала, сказала мама. Потом с сочувствием посмотрела на папу. «Ладно, Ника, забей, я лучше сама. Сперва отвезу Гелю, потом поеду. Вставлю пистон этим недоумком из Ластиковой школы». «Директор у нас ничего», – боязливо сказала Аська. «Его жалко. Вот заочь крыса. Оба получат». Мама была непреклонна. Не разобравшись, выставили ребенка из школы. Ты целый день шатался неизвестно где, а мне позвонили только сейчас. «Да с тобой что угодно могло произойти за это время, уроды! Нет, я еще и школьного психолога, порву до кучи. Есть у вас школьный психолог?» «Есть», — сдал беднягу и «Ну, теперь сам лечиться будет», — пообещала мама. «И все, дело закрыто. Быстро мыть руки и обедать». А то я вас всех пущу на фарш для перцев. Задолбали со своим ранним пубертатом. И тут мама посмотрела на папу, смягчилась. Ника, не бери в голову. Ну, не умеешь ты врать. Так должен быть в семье хоть один порядочный человек. Как вишенка на торте, да?